Пикник Через несколько дней после поездки к Спасителю Марья Петровна однажды сказала Павлу, что она хотела бы съездить навестить тетку, сестру ее матери, которая живет и зиму, и лето в одной из дачных местностей на третьей станции от Петербурга. Павел выразил свое радостное согласие на этот пикник. О нем-то и пронюхал каким-то образом Андрюшка. Условлено было ехать завтра, Весь остальной вечер они по обыкновению провели в комнате Марии Петровны, частью планируя свое будущее, частью отдаваясь той беседе, бессодержательная прелесть которой так знакома воспоминанием тех, кто любил, искренно и был любим. В условленный час Мария Петровна была уже на вокзале. Несколько человек еще стояли в веренице перед билетной кассой. Гулко отдавался шум толпы под железными сводами дебаркадера, В самом конце платформы тихо и, по-видимому, бесцельно бродила молодая девушка. По ее походке в ней сейчас же можно было узнать влюбленную. Но вот и он. Этот молодой красивый студент. При ярких лучах солнечного дня красота его блещет, невольно обращая на себя взоры прохожих. Заметив его, молодая девушка сделала несколько быстрых шагов навстречу. «Отчего ты опоздал, Павел? Не случилось ли чего-нибудь дурного?» Павел Радищев ответил односложно. Все дрязги с отцом. Какие? Что такое? Потом когда-нибудь узнаешь, дорогая. А теперь я не хочу говорить об этом. Да, кстати, и билеты брать пора. Первый звонок уже был. Но Петрова ближе подошла к нему и, взяв за руку, шепнула. Это, конечно, смешно, Поль, но мне, право, что-то не хочется ехать. Как будто предчувствие какое-то говорит мне, что не следует ехать. Молодой человек улыбнулся. «Я не верю в эти глупости, Маруся. Ты уж извини меня». Петрова несколько мгновений подумала и вдруг решительно сказала. «Ну так иди тогда. Скорее бери билеты». Когда они сели в вагон у открытого окна, Петрова опять спросила, какие дрязги у него с отцом. «Ведет он себя очень нехорошо», — тихо ответил Павел. «Я только тебе одно и могу сознаться в этом. Другим совестно. Что же он делает?» Уходит куда-то по ночам, и бог весть с кем и где вводит компанию. На днях, например, он явился с большими деньгами. Это нельзя было не заметить. Да и мать воочию увидела их в его бумажнике. Но в дом хоть бы копейку дал. Положим, мать и не взяла бы этих денег, точно так же, как и я. Но, ей-богу, Маруся, все это меня тревожит. Я теперь почти уверен, что отец мой добывает деньги нечестным трудом. При всем этом он ужасно дерзок с матерью. На днях мне пришлось даже вмешаться в их отношения и вмешаться самым энергичным образом. Приходит он к матери, и опять уж это в сотый, кажется, раз заводит речь о браке моем с Терентьевой. Моя комната рядом с спальней моей матери, и перегородка, изображающая одну из стен, такая тонкая, что решительно все слышно. Долго он говорил своим противным для меня гнузящим голосом о значении этого брака, представь, какую теорию проповедует он. «Брак», — говорит, — Эта сделка и все благополучие пары зависит от выгодности этой сделки. Рай в шалаше – это, говорит, поэзия про щелык и оборванцев. По-видимому, говорит, тогда только брак имеет свое значение, когда путем его уравновешивается финансовое положение пары. Или бедняк должен жениться на богатой, или же богач на неимущий. Отсюда он даже выводит какую-то экономическую теорию и разрешает один из важнейших ее вопросов. Я все слышал от слова до слова, и мне ужасно хотелось возразить ему. И, конечно, не будь это он, которого я так презираю, я бы, может быть, и вышел, и высказал все то, что я думал в эту минуту. Но с ним я положительно боюсь говорить. Боюсь, потому что не ручаюсь за себя. Но вдруг слышу, отвечает им мать. Я был положительно изумлен. Тихим и ровным голосом своим она стала слово в слово повторять то, что рвалось у меня с языка. В словах ее звучала энергия. Бедняжка, она надеялась убедить его. Она еще верит в него и надеется, что не все еще заглохло в этой дряной душонке. «Ты ошибаешься, Иеронин», — говорит она, — «и ошибаешься именно потому, что судишь только по себе. Наш брак был по твоей теории, и не знаю, счастлив ли ты, но я с тобой глубоко, глубоко несчастна. Я не говорю об этом никому, я не жалуюсь даже тетушке Барнесси Шток, которая так добра ко мне и все выпытывает у меня о моей семейной жизни». Я все молчу, все терплю. И будь уверен, что до последнего моего вздоха буду терпеть. Умирая, я тоже не упрекну тебя. Бог тебе судья. Чем больше человек страдает и терпит, тем он достойнее имени человека. Я, Иероним, не из тех женщин, которые расходятся с мужьями, преследуя свободу и личные блага. Я не делала и не сделаю первого шага ради сына моего, потому что самое страстное мое желание – скрепить семью и заставить Павла уважать тебя как отца – Все наши тайны, все, что между нами было, у тебя, верь, раним я молча унесу в могилу. Пусть он не знает ничего, но послушай, разве такую жизнь вынесет другая женщина? Разве она отдаст в руки такого мужа, как ты, и себя, и свое состояние так же безропотно, как это сделала я? Нет, не хвалясь, скажу тебе, таких женщин немного ты найдешь на свете. Ты говоришь о браке Павла с Терентьевой, но подумай. «Вглядись в сына! Разве он способен на такой брак, который ничто иное, как явная продажа титула?» «Нет, Павел мой на это не способен!» «Правда! Правда!» — хотел крикнуть я, но удержался, ожидая, что скажет отец. Несколько минут царило молчание. Я слыхал, как мать всхлипывала. слыхал его тяжелое зловещее дыхание. Вдруг отец бросил что-то на пол и шумно вышел из комнаты. В один прыжок, весь дрожа от бешенства, я очутился в зале. «Отец!» — закричал я. «Зачем вы тревожите мою мать вашими глупыми разговорами? Тогда как могли бы услыхать достойный их ответ от меня лично, которого это ближе всего касается?» Он немного опешил, узнав, что я слышал весь их разговор, но однако скоро оправился и с самым беззаботным видом обратился ко мне. «Если ты говоришь, что я должен обратиться к тебе, изволь, я, как отец, обязан делать все от меня зависящее для счастья моих детей». «И ты подумай, Маруся!» Это говорит он, промотавший все состояние матери и теперь желающий схватить жирный кусок с этой брачной сделки. Теперь пришла моя очередь остолбенеть от наглости этого тона и дерзости этого фарисейства. Я почувствовал, что говорить с ним более не могу. Сжав кулаки медленно и ни слова не проронив, ушел я к себе в комнату. Прихожу. Там на кресле, закрыв лицо руками, сидит мать. Она спросила меня, слышал ли я все то, что она говорила отцу. А когда я сказал, что слышал... Она отняла платок от заплаканных глаз И строго глядя на меня погрозила пальцем Во имя мое Никому никогда ни слова об отце Вагон громыхал Вокруг танцевали жиденькие вылески Полосы ржи Кружились вблизи и на горизонте Поезд далеко уже отошел от петербургской станции Подходя к следующей Да, все это очень неприятно Задумчиво ответила Петрова И тем неприятнее Что все это ты терпишь из-за меня Маргуся Тихо в ответ сказал Павел. «Только та любовь, которая обставлена препятствиями и имеет прелесть. Все эти посягательства моего отца на мою свободу только усиливают мою любовь к тебе. Мы с тобой не такие люди, как они. Мы новые, с новыми взглядами и новыми стремлениями. Мы понимаем друг друга и будем счастливы. На это я смею надеяться». Петрова крепко пожала руку своего спутника. «На следующей станции надо было выходить». Поэтому они заговорили о предстоящем свидании с теткой и о том, как она, Петрова, отрекомендует его в качестве жениха своего. «Тетушка будет страшно рада тебя видеть. Когда она была у нас, я так много говорила ей про тебя», — говорила Петрова, и на лице ее действительно отражалась радость. Она имела все основания гордиться своим женихом. Но вот и станция уже близко. Поезд уменьшил ход. Замелькали первые пристройки. Вот колеса защелкали по стрелочному разъезду, мелькнул запыленный садик, огороженный подрезанными акациями, а вот и сама платформа. Налево, на площадке, видна группа местных извозчиков. Они стоят в своих тележках и зорко следят за приближающимся поездом. «И далеко от станции?» — в первый раз спросил Павел. «Да, нам придется еще порядочно ехать», — отвечала Петрова. «Версты три, пожалуй. Местность очень живописная, мы поедем берегом реки». «У тетушки дача в самом лесу, а лес сосновый, старый, в нем так тенисто, так ароматно!» И говоря об этом, оба молодых человека вышли из вагона на платформу. Окрестность действительно была живописна. Станция лепилась между двух отвесных скал, посредине которых налево убегала песчаная дорога. Вдали виднелись поля, поросшие лесом. Они чердавались с прогалинами, изборожденными полосами ржи. «Как тут хорошо!» — сказал Павел, вдыхая полной грудью свежий чистый воздух осени. — Тетушка твоя живет тут зиму и лето? — Да, зиму и лето. У нее теплая дача. Молодые люди сошли на площадку, где стояло несколько парных и одиночных повозок. За невысокую плату они наняли одну из них и покатились по мягким песчаным колеям. Они въехали в нечто вроде естественного туннеля. Две отвесных скалы наверху соединялись с переплетенными ветвями деревьев, между обнажённых местами корней которых виднелись ласточкины гнезда. Дальше виднелся скат дороги и довольно глубокий овраг, после чего она вновь поднималась в гору и терялась в лесу. «Глухое тут место», — сказал Павел, и ему показалось, что слова его прозвучали как-то особенно гулко. «Да, версты три жилья не будет видно. Вот кроме этих дач, что налево», — с какой-то странной усмешкой в голосе сказал Возница. «Вот мост тут есть», — продолжал он тем же тоном. «Место очень крутое и опасное. Ночью, пожалуй, и не проехать». «А что?» — спросил Павел. «Да пошаливают». Маруся боязливо поглядела на Павла. Он улыбнулся. Некоторое время все трое ехали молча. Но вот лес, обрамляющий дорогу с обеих сторон, стал редеть и, наконец, сразу, оборвавшись рядом высоких стройных столов, открыл живописную долину, на дне которой виднелся пресловутый мост. «Вот это он и есть?» – спросил Павел. «Он и есть», – отвечал возница. «Да, брат, ночью тут беда». Маруся ближе подвинулась к своему жениху и с любопытством стала глядеть на зыбистую поверхность реки, которая бурно кипела около свай. Медленно съехала бричка по глубоким песчаным колеям, и уже передние ее колеса въехали на утлые доски моста – когда вдруг под ним раздался шум, и на дорогу один за другим выскочило шесть мужчин и женщин. Возница, вместо того, чтобы попытаться уехать, кинул вожжи и сам соскочил с облучка. «Вяжи их!» — командовал один. «Веревки захватил?» «Захватил!» — отвечал бывший Возница и полез внутрь кузова. Павел, не имея под руками ничего, кроме кнута, схватился было за него, но несколько сильных рук вырвали у него и это оружие. Через минуту он и Петрова, связанные, лежали на дне брички, которая вскачь неслась по скошенному лугу, огибая выступ леса. Потом тележка свернула вглубь чаще и поехала тише. И Петрова, и Павел прекрасно понимали, что не кричать, не оказывать какое-либо сопротивление нет надобности. Это бесполезно. И потому молча покорились своей участи. Павел вскоре сообразил, чья это штука, и с ужасом думал о судьбе, которая должна была их постигнуть. Как и всегда бывает в таких случаях, влюбленный гораздо менее заботился о себе, чем о той, которая была несравненно дороже собственной жизни. В самой глубине леса тележка остановилась перед утлою-избенкой. Сюда были введены оба пленника, но изба оказалась обитаемой. Гостей, очевидно, тут ожидали, потому что в дверях показался высокий сухощавый человек с обрюзшим лицом, который был никто иной, как Алексей Колечкин. При виде дрожащих от страха пленников своих, он весело и добродушно улыбнулся, говоря «Не беспокойтесь, господа! Я не враг, я друг ваш! И если все это произошло, то так нужно для вашего спасения!» Затем Колечкин подошел к Павлу и стал развязывать его. То же самое делала его подруга Маринка с Петровой. После этой операции Колечкин вышел к своим сообщникам И довольно долго протолковав с ними, вошел обратно, прося Павла и Петрова переодеться в предлагаемые костюмы, а свои отдать ему. С Павла был снят, между прочим, и нательный крест его. Потом Колечкин сел в повозку и уехал с Маринкой. Петрова и граф остались под крепкой стражей. Они были так потрясены всем случившимся, что не проронив ни одного слова, покорялись всему, что им приказывали. По отъезде Колечкина они узнали, что изба состоит из двух помещений – из кухни и той комнаты, где они находились, и около которой имелись довольно просторные сени. Спустя несколько минут из глубины леса пришел еще один человек, оказавшийся владельцем избы. И еще спустя немного времени в кухне затрещали дрова и потянуло запахом снеги. «Боже, что это такое с нами делается?» Воскликнула Петрова, закрывая лицо руками, когда плотная тяжелая дверь была заперта хозяином снаружи на замок.